Глава 43. Пошлая сцена. Супруги ужинают, любовники обедают. Если вы увидите парочку в бестро в полдень, попробуйте щелкнуть фотоаппарат. Нарветесь на неприятности. Попробуйте сделать то же самое с другой парочкой вечером. Вам улыбнутся и примут картинные позы под вашей вспышкой. Вернувшись после супружеских каникул, Алиса позвонила мне. Хорошенько поставив себя на ее место, вообразив, что происходит в ее головке, я холодно предложил вместе пообедать.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 Алиса дает мне пощечину, но почему-то сама разражается рыданиями. Я в последнее время прям-таки коллекционирую застольные мелодрамы. Удачно вышло. Здесь у нас нет соседей. Неудачно вышло. И Алиса убежала. Скучно теперь будет в ресторане. Я могу сколько угодно смаковать свою месть. Все равно я остался один, сердцем полным подаяний. И опять принимаюсь пить гектолитрами. Так что вскоре уже на ногах не стою. Да и не сижу. Пообедал называется. Опять ни крошки во рту. Месть... Блюдо не Не то удивительно, что наша жизнь пьеса, а то, что в ней так мало действующих лиц.